Глава пятидесятая. Погребение его обошлось в двести тысяч. Завернут он был в белые ткани, шитые золотом, который надевал в Новый год. Останки его собрали кормилицы Эклога и Александрия и наложница Акта, похоронив их в родовой усыпальнице Домицыев, что на Садовом холме со стороны Марсово поля. Примечание. Садовый холм, названный так по садам Помпея и Лукулла. Нынче Монтипинчо. Урна его в усыпальнице была сделана из красного мрамора, алтарь над ней из этрусского, ограда вокруг из фасосского. Примечание. Из этрусского мрамора Lunensis имеется в виду белый мрамор из Луны близ нынешней Карары.